Конечно, нашего клинического понесло в самую чащу. Он громко разговаривал, размахивал своим трофейным оружием налево и направо, расчищая дорогу и не щадя ничего и никого на своем пути. Второй мачете достался мне, но я всего лишь скромно сжимал рукоятку, неся его лезвием вниз. Впереди, откуда-то сверху, послышалось возня и треск веток. Неизвестное животное быстро продвигалось нам навстречу. Мысли о том, какие твари обычно не спят по ночам, казались совсем неутешительными. Аманда, идущая передо мной, остановилась в оцепенении и лишь тихо поскуливала. «Ничего не бойтесь, я с ними разберусь!» Стоически сообщил Педро. Как только животное подобралось совсем близко, наш приятель широко замахнулся и рубанул по чужаку острым лезвием. Безжизненная тушка увесистым грузом рухнула на землю. Педро замахнулся снова и, не глядя, нанес еще один контрольный удар. Животное больше не шевелилось. Аманда зарыдала в голос и бросилась мне на шею. Жазе сел на корточке и стал приглядываться, подсвечивая окровавленный труп вторженца. С расстояния нескольких шагов я мог точно сказать, что животное обладало густой пушистой шерстью. Обезьяна? — Это насуха, самое безобидное существо, которое мы могли тут встретить. Очень игривое, любит людей, — констатировал Жазе и разочарованно вздохнул. — Убери ее живо, моя сестра не должна такое видеть. — Ненавижу тебя! — всхлипывая, отозвалась Аманда, не отрываясь от моей груди. Ну — Ну-ну, Эми, не надо так, он же не знал. Я ласково похлопал ее по затылку и осуждающе шикнул в сторону Педра, пока Жозе зебрезгливо отодвигал еще теплый труп ногой в сторону. «Вот именно! Кто знал, что на сухо выпрыгнет посреди ночи? Сама виновата в такое время спать должна!» Цинично рапортовал новоявленный живодер. «Еще бы! От твоих воплей мертвец проснется!» — отрикошетил я. «Но лучше нам поторопиться, как бы на запах крови не примчалась животинка посерьезнее!» Только я успел договорить, как из заросли по правую руку от нас раздался странный гул. Сначала я подумал, что его издает какая-то крупная птица, но прислушавшись, понял, что теперь к гулу добавился звук шагов, который становился все отчетливее. Более того, животное приближалось какими-то перебежками из стороны в сторону. Мы все стали светить фонариками в направлении звука. «Да это же человек!» — весело воскликнул Петра. «Прикалывается над нами!» «Не кипишуйте, местные только прикидываются дикими, чтобы развлечь туристов, мне рассказывали!» Он направился к источнику шума. «Эй, друг, иди сюда, познакомимся!» Я старался стоять на месте. «Ребята, мне это уже совсем не нравится. Уговорите вашего умалишенного и давайте возвращаться». «Соглашусь, это уже как-то слишком, мне тоже не по себе», признался Жозе. Сестра Педра уже ничего не говорила, только молча тряслась от ужаса и стучала зубами. Я чувствовал, как она содрогается всем существом от каждого удара сердца. С нее ручьем лил пот. А место соприкосновения наших тел превратилось во влажное теплое болото. Удерживать ее в вертикальном положении становилось все тяжелее, как бы ни лишилось сознания. Я успокою Аманду и уведу: у нее паническая атака, а ты попробуй его уговорить. Если не станет слушать или не откликнется, просто возвращайся, не заходи далеко. Никто из нас не обязан рисковать собой по его прихоти. С самого начала не стоило за ним идти. Да, пожалуйста, позаботься о ней. Жазе шагнул в заросли по следам Педра, а я помог команде выровнять дыхание с помощью известной мне техники счета. Затем повел перед собой по уже проложенной тропе, с каждым шагом легонько подталкивая ладонями. Она все еще молчала и отрешенно поддавалась моим рукам, мягко, но настойчиво показывающим направление. Внезапный пронзительный свист заполнил лес, и голова чуть не раскололась от боли пополам. Если именно это ощущают собаки, когда слышат ультразвук, то дрессировщики действительно те еще сволочи. Следом, какафония из беспорядочных шумов, летевших со всех сторон, сделала все, что нас окружало, похожим на ночной кошмар. Рычание, вой, улюлюканье, хруст и грохот сотрясали землю. Я чувствовал, что каждое дыхание тропического леса проклинало незваных гостей. Аманда закрыла уши ладонями, я крепко схватил ее за руку, и мы побежали. Даже не думал, что мы успели зайти так далеко. Теперь обратная дорога казалась намного длиннее, чем путь сюда». Нет, она просто не заканчивалась. Когда Аманда споткнулась о корень, торчащей земли и упала, а я остановился, чтобы помочь ей подняться, все разом стихло. Я оглядывался по сторонам, настороженно переводя дыхание. Перед лицом опасности организм привел в режим повышенной готовности все механизмы выживания сразу, обострив каждое из пяти чувств до предела и перекачивал кровь по телу такими мощными толчками, что мы могли слышать сердцебиение друг друга. «Ребята, вы здесь? Заплутали?» Это был голос Жозе. «Не может быть, мы же бежали так долго». Как он мог оказаться здесь? Но это точно был его голос, никаких сомнений. Чуть гнусавый, с замедленным выговором. Даже за где ты?» Я никак не мог его разглядеть. «Идите на мой голос, все в порядке. Педро уже дома, я вернулся за вами». Я не мог представить себе более странного этюда в исполнении этих двоих, но вариантов у нас не было. «Хорошо, притормози, сейчас тебя догоним». И мы сменили направление, следуя за голосом друга, упрямо шагали вперед. Теперь и я пустил вход ход мачете, от страха не соображая, что именно рублю на своем пути. Мы шли долго. Иногда лезвие натыкалось на что-то мягкое и упругое, время от времени что-то живое выпрыгивало из-под ног и бросалось прочь от нас. Очевидно, это были не ветки и листья, но Жозе шел быстро и уверенно, а мне было не до того, чтобы разглядывать живность перед собой. Сейчас я боялся за собственную жизнь и надеялся только не наткнуться на то, что успеет расправиться со мной первым. Догнать Жазе так и не удалось. Со временем голос становился все тише и приглушеннее, пока вовсе не исчез. В итоге мы обнаружили себя возле хижины на берегу пересохшего притока реки, похожей на домики нашего лоджа, но более ветхой и обшарпанной на вид. В надежде, что хозяева покажут нам путь домой, я несколько раз постучал в дверь и спросил, есть ли кто дома, но никто не отзывался. Тогда я без труда открыл, и мы зашли внутрь. Я светил помещение, в котором не было мебели или других следов быта современного цивилизованного человека, лишь сооруженные из камней и дырявого глиняного сосуда место для разведения огня с давно потухшими угольками внутри. Скорлупа от орехов и куча тряпок, валяющихся по всему полу. Может быть, это декорации для туристов? Сейчас темно, мы слишком устали, и остаться здесь до утра будет безопаснее, чем искать дорогу назад. А завтра наверняка кто-то выйдет на нас. Я достал из рюкзака дождевик и, постелив поверх старых тряпок, которые должны были придать спальному месту хоть немного мягкости, уложил на него Аманду, а сам сел рядом, прислонившись к стене. И поставил между нами загородку из рюкзака, чтобы ей было комфортнее оставаться на ночь наедине с особью противоположного пола в моем лице. Вскоре зарядил ливень. Я глядел в пустоту и чувствовал опустошенность внутри, но все же изо всех сил старался привести мысли в порядок и насколько возможно трезво оценить ситуацию. Только теперь сувениры джунглей в виде многочисленных царапин, порезов и занос, дали о себе знать, начав всадники зудеть, но возиться с ними просто не было сил. Я помню, как засыпал подмерные шлепки капель, бьющихся за очередь сквозь прореху в крыше с противоположной стороны нашего убежища, постепенно превращаясь в струю. Хотя я сильно устал, сон оказался донельзя за тревожным и неглубоким, а когда первые лучи солнца пробились сквозь щели в стене, я тут же открыл глаза. Стараясь не разбудить Аманду, я вышел на улицу и обошел хижину со всех сторон. Слева от входа располагалось что-то наподобие полуразрушенного колодца, внизу которого на внушительной глубине действительно поблескивала вода, только вот доставать ее было нечем. Хорошо, что пара бутылок живительной жидкости у нас была с собой. Но этого надолго не хватит. Надеюсь, что нас очень скоро найдут. На телефоне, заряженном по прибытии в лодж, осталось еще 75% зарядки, но толку от этого было мало, ведь сеть здесь не ловит. Он пригодится только в роли фонарика или часов, пока не разрядится окончательно. На глинистой и влажной после дождя земле я заметил следы босых ног. Странно. Если здесь кто-то был, и Ливи не смыл следы, значит, он приходил недавно. Но почему он не зашел в дом? И почему пришел босиком? — Гэб, ты где? Габриэль! — послышался из хижины взволнованный голос Аманды.